Девочки, просыпаетесь. Старуху шла мр. Мяу! Мяу, мы не спим. Мяу, мяу, Кис-кис-кис-кис-кис. Идите ко мне. Я вас расчешу и припомажу. Интересно, что это там за ковриком на стене? Кис-кис-кис-кис-кис. Девочки начали мять. Мя, мя, нет, нет, подождите, да подождите же. Мяу. Мяу. Мяу. Я умоляю вас, мяу. не трогайте хотя бы этот фаршивый коврик. Нет, нет, не надо Ну зачем вы его сорвали со стены? Ой, а что это за дверца? А, так мы тебе и сказали Ух ты! Фу, старьем пахнет Какая-то одежда, туфли с загнутыми носами, прозрачная тросточка А деньги где? Мы ничего, ничего не, не скажем Ничего? Ничего! Мяу! Ну, хорошо Что вы мне не скажете про эти туфли? Мы тебе не скажем, что это туфли-самоходы мяу. Они сами несут человека мурмяу. А мы еще не скажем, что если три раза повернуться в этих туфлях на каблуке, то можно мгновенно улететь, куда пожелаешь. А, а больше мы, мы тебе, тебе ничего, ничего не, расскажем. не скажем. Ничего А что вы мне не расскажете про эту прозрачную тросточку? Мы тебе не расскажем, что там, где то палочка, мяу, найдет в земле золото, мяу, мяу Она стукнет три раза, мяу А если серебро, то два раза Но об этом мы тебе не скажем ни слова А вот и не дождетесь, хвостатые паршивки Я беру в руки тросточку Надеваю туфли Поворачиваюсь раз Поворачиваюсь два Поворачиваюсь три Я хочу оказаться в Багдаде, во дворце Падишаха Фу, Я лечу! Ой, как мелькают подо мной поля Поля и пустыни, моря и реки О, О! вот уже крепостные стены Вот дворцовый сад Эй, -э -э, осторожней, я приземляюсь Чур меня, чурмя, Ох, прости меня, мой падишах хотя тебе Я первый визирь. Ох, прости меня, первый визирь. Да-да-да-да, же ты, наконец, ссился с моей спины. О, как скажешь, первый визирь, уже, уже слезаю. Ой. Ну, ну, ну. <свеч> Откуда ты свалился на мою голову? Субрикоса, что ли? <свеч> а теперь пошел вон отсюда. Первый визирь. Я хочу наняться в скороходы к Падишаху. ну, насмешил, насмешил, насмешил. скороходов у нашего Падишаха? Да у тебя ножонки не больше воробьиных. Я не шучу, визирь. Убирайся поживее, как пришел. Мне не досуг балагурить с каждым дураком. Эй, эй, стража! Я готов поспорить, что обгоню Самого лучшего скорохода Падишаха Ну ты бахвал <свят> Ладно Я доложу тебе по дишаху, И может быть Твоя голова не сразу Слетит с твоих плеч <свят> Ваше величество Хотите отдохнуть от государственных дел и немного развлечься. О, хочу мы визирь. А то все эти. да эти, ну, разные такие дела. В общем, давайте устроим э, состязание скороходов. Ну, это неинтересно. Я знаю, что первый скороход прибежит первым, второй вторым. Ну и так далее. Слушай, а давай мы лучше отрубим кому-нибудь голову. А мой повелитель, я тут нашел одного коротышку ростом с рукав вашего халата. Так он клянется, что победит нашего лучшего скорохода. С рукав моего халата? Смешно. Ну, он, конечно, проиграет. И тогда мы отрубим ему голову. Ну, или можем сварить его живьем в масле. В масле? А что? Забавно.